Глава десятая «Ты не можешь оставить тут машину?» «Что? Зачем?» «Обед окончен, мы немного расслабились на диванчике на террасе. Арс держал меня за руку, даже не пытаясь приставать, держал дистанцию. Молодец, все делает правильно. Вместо того, чтобы быть настойчивым и отпугнуть, заманивает, затягивает в сети. Опытный ловелас, конечно». «Но мне-то что? Мне с ним детей не крестить, да?» «Просто дорожное развлечение. Легкая интрижка. Поцелуями все и ограничится, да?» «Нет». Четко оформляю мысль. «Я не хочу, чтобы все ограничилось поцелуями. Я сама себя не узнаю сейчас, но мне нужен страстный роман. Пусть короткий, пусть бесперспективный. Я физически этого хочу». Только сейчас понимаю, насколько на самом деле сильно по мне ударило предательство мужа. Да, я десять раз в своей голове все проанализировала. Да, я понимаю, что и моя вина во всем этом тоже есть. Не была я лучшей женой. Нет, не была. Хорошей – да. Верной – да. Лучшей – точно нет. Своей вины не снимаю, не умоляю. Но это не значит, что меня можно вот так выбросить за борт. Резко, поддых в спину. Так пошло. Завести любовницу, трахать ее, в свет выводить, не стесняясь. Да-да, это я уже постфактум узнала. Какая пошлость и грязь. Приводить эту сучку мелкую на мероприятие, где должна была быть я. И друзья его, друзья семьи видели, знали и молчали. Жены молчали. Это тоже примета нашего общества. Быть на стороне тех, кто кажется сильнее и перспективнее. Зачем дружить с женой успешного мужика, когда можно дружить с успешным мужиком? Они разведутся, жена останется у разбитого корыта, а мужик все такой же успешный. Да? Блин, обидно и мерзко. И так хочется все назад отыграть, не улыбаться, не любезничать с этими людьми, «Не набиваться в подружки к спутницам, потому что муж просит делать это, потому что, Миля это нужные люди, улыбайся, поболтай с ней. Да, она тупая курица, но зато ее муж вице-президент чего-то там». «Какое же потребляться во всем этом? Не хочу больше и не буду, и думать не хочу. Хочу вентилятор в голову, чтобы все эти мысли выветрить. И Арсения хочу» чтобы целовал до ума помрачения, Это он умеет. И руки его сильные хочу, и аромат чумовой. Интересно, что это за туалетная вода? Спрошу, обязательно, куплю себе на память. Понимаю, что без его кожи оно не будет так звучать, но все равно. Хочу гулять с ним по Питеру, чтобы сам город давал нам идеи для встреч, чтобы вел нас широкими проспектами и узкими улочками, Заманивал крышами и дворами колодцами, в которых так сладко целоваться. Ха, он что-то говорил про машину? Прости, что ты сказал?» «Я хотел бы ехать с тобой вместе, рядом. Ты могла бы оставить свою машину тут, у Ярика, на стоянке. Он присмотрит и поехать на моей». «Да, это было бы очень впечатляюще ехать с ним» но я же не совсем ищу куку -ку, да все таки первый встречный и так нельзя нельзя же усмехаюсь а может ты оставишь свою это тоже конечно бред и я не готова ехать так но но дорога сама решает за нас примерно километров через триста да твою ж мать лексусы тоже ломаются Но точнее будет сказать не в принципе Лексусы, а любые машины не застрахованы от проблем на дороге. Арсений сам предложил сделать небольшую остановку, размять ноги. Мы съехали в зону отдыха. Таких на платной трассе достаточно много, но вот не задача. Именно на этой, видимо, были какие-то ремонтные работы. В общем, Лексус моего Раф красавчика слегка попал в яму. Что уж там дальше случилось и как, я точно не знаю. Мы отдохнули, мило поболтали, обошлись без поцелуйчиков. Выехали, и километров через тридцать Лексус впереди стал вилять. Арт набрал мне. «Милана, у нас проблема». «Почти как Хьюстон». «Да, уж почти. У меня колесо спускает, причем прилично так, чувствую. Но до следующего съезда доехать я смогу». Я уже списался со знакомым. Он заберет тачку, отремонтирует и пригонит мне в Питер. Прекрасно. Говорю, а сама улыбаюсь. Нравятся мне мужчины, которые умеют решать проблемы так быстро. Прекрасно, да, но у меня вопрос. Какой? Спрашиваю. Прекрасно, зная, что он сейчас скажет. Можно напроситься к вам в попутчике, прекрасная богиня. Обещаю вести себя тихо и спокойно. Не мешать. Могу даже сесть за руль, если ты устала. И опять он заставляет меня улыбаться. Ловлю себя на мысли, что давно мне не было так легко. Давно у меня так не болели щеки от того, что им приходится постоянно быть в напряжении. Так, а если серьезно? Чужой мужчина, с которым я познакомилась несколько часов назад. У меня, конечно, машина дешевле, чем его новенький внедорожник. «Но тоже как не как Ауди. С собой у меня карты. Денег там не то чтобы много, но есть. Плюс с карты и телефона можно ведь зайти на основной счет. А там? Нет, там сейчас тоже не густо, учитывая то, что я развожусь, и доступ к счетам Олега мне закрыт». «Но-но-но». Милая, я понимаю твои опасения», Готов отдать тебе паспорт, связаться с твоими родственниками, рассказать, кто я и что я. В общем, реально, я не мошенник, не бандит. Я довольно известный в Питере бизнесмен. Сотрудничаю с «Газпромом», курирую стройки. Как это мне поможет, если ты решишь показать мне, что ты истинный житель своего города? Ты о чем? Я словно вижу, как он хмурится. Ну, анекдот знаешь? — Какой? — В Москве девушки-парни не поделили, а в Питере поделили. — И? — Ну, ух, тугодум! ну, соображай же! Смеюсь, представляя сложный мыслительный процесс моего красавчика. Да, на самом деле ужасно, что город на Неве, помимо всех замечательных эпитетов, легенд, которые с ним связывают, мистических тайн, чудес, великого подвига, Теперь знаменит еще и этим. «Милана, я, наверное, тупой, но...» «Блин, черт! Прости, я понял. Поделили». «Увы! Расчлененград!» «Так еще называют этот прекрасный город после серии громких убийств с последующим расчленением трупов». «Брр! Наверное, моя шутка не очень уместна сейчас, но...» «Это ты меня прости!» «Арсений, ну, конечно, я с удовольствием тебя подвезу до города или до дома. Куда скажешь?» «Я оплачу дорогу». «Прекрати». «Нет, правда. Трасса платная, расходы на мне и бензины». И... «Успокойся. Могу я подвезти понравившуюся мне мужчину?» «В конце концов. Да и ехать-то тут осталось?» «Реально, ехать осталось всего каких-то 200 километров до границы города. Может, даже чуть меньше». Ну и по городу сколько-то, до отеля моего вроде еще двадцать. Домчим, да мы смеемся, и от этого как-то очень хорошо. Еще полчаса, и Арсений уже сидит за рулем моей куколки. А страховка? Не волнуйся, сейчас все сделаю. Можешь мне скинуть в телегу свою? Хм, я, конечно, могу. Еще через пару минут Арс кому-то звонит. «Добрый день, Владимир Витальевич. Страховочка нужна, срочно. Сейчас пришлю вам то, что есть у дамы. В общем, надо то же самое, но вписать еще и меня. Отлично, жду». «Так просто?» «А почему должно быть сложно? Жизнь вообще довольно простая штука, если жить ее правильно». «Да?» «Абсолютно». Улыбается и неожиданно тянется ко мне. «Поцелуй меня, богиня! Что-то так соскучился я по твоим шикарным губам!» «Это... это очень мило! Офигенно! Приятно! Это очень круто повышает мою самооценку! Опять! Мы еще не успели никуда уехать, поэтому я тянусь к нему и целую в губы! Сочно!» «Примечание! Хьюстон, у нас проблема!» Фраза стала широко известна после полета «Аполлона-13» миссии НАСА в рамках космической программы «Аполлон». После взрыва, произошедшего на борту космического корабля по пути к Луне 14 апреля 1970 года, Джек Суайгерт, пилот командного модуля, доложил в Центр управления полетами в Хьюстоне, штат Техас. «Хорошо, Хьюстон, у нас тут проблема».